Беседовать с Геннадием ей было решительно не о чем. Уходить просто так показалось невежливым. Гена пожал плечами. «Не знаю, не видел его очень давно. Почему, изумила Коля? Вы же вроде друзья, или я ошибаюсь?» «Мы соседи», — пояснил Гена, — «жили рядом. Только я переехал, и все, не встречаемся и не перезваниваемся. Вообще не общаемся. Ну, до свидания». Он толкнул свою набитую доверху продуктами тележку и пошел к жене. Оля тоже ушла. «И телефона его у меня нет», — повторила собеседница. «Но, как мне кажется, он ничегошенький и знает об Игоре. Не общаются они, да и не дружили. Оказывается, совсем просто соседствовали». Я попрощалась с Ольгой и осторожно выехал на Кутузовский проспект. «Так, похоже, я пока топчусь на месте, но не беда. Я человек упорный, в конце концов добьюсь своего». Одна беда время поджимает, как только Вовка вернется с телегера, он подаст заявление об уходе и сумочки понеслась за унывная мелодия. Лампа, сурово сказала Лиза, я приехала на дачу. Очень хорошо. Наоборот, крайне плохо отрезала она. Ты в курсе чего? Того, что творится в его. Только не говори, что наш дом, снова рухнул в ужасе, воскликнула я. «Смотри роман Дарьи, Данцова, фиговый листочек от кутюр». «Пока нет, отрезала Лизавета, но если Юрий задержится тут еще на сутки, вполне вероятно, что мы останемся без дачи». «Он опять буянит, носится по лестнице со столовым ножом», — пояснила Лиза. «И так только он выбрался из комнаты. Я же придвину к двери тяжелую мебель, немедленно забирайте собаку уходите». Так давно все убежали, вздохнула Лиза, заперли этого урода внутри. А сами сидим на скамейке, Магдалена ревет, муля и кает, ада воет, рамик стонет. Одно и Рейчел все пофигу. Ей завиду, да уж, хорошенькое лето нам предстоит. А где Кирюшка? Как все мужчины, философски заявила Лизавета Он предпочел убежать в момент неприятности, немедленно приезжая и наведи порядок. Я повернула в сторону Минского шоссе. Что же делать? Опять вызвать похмельщика? Но, честно говоря, доверия этому врачу больше нет. Он пообещал, что Юрий проснется только поздно вечером, беспомощный, как однодневный птенет, а на самом деле вышло иначе. На второй визит врача денег не хватит. Доктор, который выводит людей из запоя, оказался очень дорогим удовольствием. Так что же делать? Пальцы сами на собой набрали 0,2. «Милиция, пятая, слушаю. У меня приятель напился и буянит. И чего?» – равнодушно спросил диспетчер. «Побегает, успокоится. Он с ножом. Купите бутылку водки», – предложила тетка. «И дайте ему выпьет, заснет. Завтра разберетесь, когда проспится». «Но он кратится нас убить!» «Так ведь не убил же еще, механично!» ответила дежурная. «Вы не имеете права отказывать мне в помощи! Приезжайте, заберите его в отрезвитель!» «Ту-ту-ту!» донеслось из трубки. «Вот оно как! Да ведь не убили же еще!» «Ничего себе заявление! Значит, есть и Юрий! Нас всех зарежет! Доблестная милиция яйца по вызову! А пока люди живы, менты не шелохнутся! Ну и ну!» Надо позвонить Кате, пусть посоветуют какое-нибудь лекарство. Ну и здесь меня ожидала неудача. Катерина оказалась в операционной. Звоните часа через четыре. Не раньше вежливо сказали мне в ординаторской. Очень тяжелый случай. Я растерянно огляделась по сторонам аптека. Пойду поговорю с фармацевтом. В крохотной комнатке за маленьким прилавком скучала девушка, на вид чуть старше Лизы. Увидав меня, она отложила газету и зевнула. «Простите, есть что-нибудь от алкоголизма?» Девчонка ткнула пальцем влево. Там на стене реклама. Я повернула голову и увидела небольшой плакат. На нежно-голубом фоне была изображена красивая белокурая женщина, невероятно похожа на молодую Бриджит Бордо. Одной рукой красотка обнимала прихорошенькую девочку, В другой, вытянутый вперед, сжимала ярко-синий баллончик. Через всю листовку шла надпись, сделанная красными буквами. «Купи антипейс, спаси свою семью». «Это средство помогает?» – решила я уточнить. «Покупает?» – «Хорошо», – лениво пояснила девица. «Как им пользоваться?» «Нехотя, словно делая мне огромное одолжение, она встала, открыла ящик, вынула упаковку и стала читать слухонотацию».